Глава шестнадцатая Алена шустро принялась за уборку. Не хотелось, чтобы мать делала ей замечания. Она сходила в магазин за тортом и хорошим чаем, приготовила тушеное мясо. Услышав в открытое окно звук мотора подъезжающей машины, вышла навстречу гостям. — Привет, сестричка! — воскликнул Егор. — Какой классный город! Много деревьев, прям как в лесу! Алене понравился восторг брата. Он находился как раз в том возрасте, когда мальчишки еще не стесняются открыто выражать свои чувства. Пройдет еще три-четыре года, он станет скрытнее и сдержаннее. «Ты еще не видел бабушкин дом и сад? Выглядят очень загадочно». «Ничего интересного», – недовольным тоном заявила Мариана Авдеевна. «Уверена, здесь ничего не изменилось. Тот же неухоженный и запущенный сад и неуютный дом». Она обняла дочь, чмокнула в щеку, не замечая обиды Алены. Алексей Игоревич улыбнулся. «Здравствуй, Алена. Хорошо выглядишь. Ничего, что машина останется на улице. Гараж занят, но я думаю, что никто не тронет автомобиль возле дома». Марьяна Авдеевна не согласилась с мнением мужа. «Алена выглядит ужасно. Темные круги под глазами, губы обветренные. Почему за собой не следишь? Выгляжу вполне нормально». Буркнула Алена. Егор отправился осматривать сад. Алексей Игоревич вытащил сумки из багажника и понес в дом. Мариана Авдеевна не торопилась заходить во двор. Задумчиво глядела на сосны. Из калитки Тингизовых вышла Тая. Заметив ненавистную соперницу, быстро и рысцой направилась к ней. «Только не это!» Взмолилась Алена, понимая, что девушка Марата сейчас устроит безобразный скандал. Она не могла позволить ей сделать это при матери. Не раздумывая, рванула навстречу, раскрыв объятия. Тая от неожиданности даже притормозила. Алена крепко обняла растерявшуюся девушку. Для этого пришлось встать на цыпочке. Тая была крупнее и выше ее. «Заорешь или скажешь хоть одно грубое слово при моей матери, я убью тебя», – прошипела Алена. Тая попыталась освободиться. «Я хотела лишь спросить». Алена не поверила и решила подстраховаться, вспомнив напутствие тренера по дзюдо. «Хорошая спортсменка из тебя не выйдет, но защитить тебя ты сможешь всегда». Спасибо Ашоту Тиграновичу научил, как справиться с более сильным соперником, показал болевые точки на теле человека. Алена изо всех сил нажала на точку в плечевом сплетении. Тая ухнула. «Если будешь орать, сделаю еще больнее». Ты не знаешь, с кем связалась. Мы поговорим после, но только не при моих родных. Скажу одно. Твой Марат мне не нужен, как и я ему. Нас связывает только работа. А теперь будь умничкой. Сделай вид, что мы подруги», — посоветовала Алена с угрозой в голосе. Глаза Таи наполнились слезами. «Да ты ненормальная! Отпусти меня!» Алена, стараясь сделать это незаметно для матери, резко ткнула пальцем в точку сочленения челюсти и уха Таи, заставив ее вскрикнуть. Будь добра, вернись к себе, иначе сделаю калекой, блефовала Алена. Точно ненормальная. Хорошо, хорошо, смирилась тая, глотая слезы. Давай поговорим часов восемь вечера. Жду тебя у дома, Марата. Сегодня не получится. Завтра в это же время. Алена всплеснула руками и преувеличенно громко заявила. «Я приду, посмотрю твой наряд!» И снова обняла напрягшуюся Таю. «Ты успела обзавестись подругой?» Удивилась мать. «Никогда не видела, чтобы ты с кем-то обнималась!» С досадой добавила она. Алена приглашающим жестом показала матери на калитку. «Накроем на стол на свежем воздухе», — предложила она. «В саду у ручья прохладно». Мать молча прошла в дом. Продефилировала по всем комнатам. В кухне Алексей Игоревич выложил продукты на стол. «Столько лет прошло, а здесь ничего не изменилось. Все тоже убожество. Будто мать здесь не жила, а просто иногда ночевала», произнесла Мариана Авдеевна. «Никогда не умела создать уют. Ей было все равно, в чем я хожу, лишь бы не голая. Что ем, лишь бы не голодная. Понимаешь, как я жила здесь?» Она посмотрела на дочь, ища поддержки своим словам. Алена промолчала. «Мне хотелось нормальной матери, вкусных обедов, бесед, ласки. А у нее никогда не находилось для меня времени. Она не шила мне наряды, не учила готовить. Пока папа был жив, он заботился обо мне. А после...» Мариана Авдеевна запнулась. «После его ухода мать предоставила меня самой себе. Посмотри...» «Разве это...» – она обвела рукой. «Можно назвать домашним очагом?» Алена вздохнула. Будучи ребенком, мать, скорее всего, завидовала сверстницам, чувствуя себя одинокой. «Ты вправе обижаться на бабушку, но настала пора ее простить. Что, если у нее имелись особые причины так жить? Что важнее собственного ребенка? Бывает и важнее. Я всегда заботилась и опекала тебя». А ты мне говоришь, бывает. Не так я тебя воспитывала. Алексей Игоревич вмешался. Девочки, не ссорьтесь, давайте отметим встречу. Алена вздохнула. Мама никогда не примет правду. Нет смысла объяснять ей что-то. Хлопнула дверь, вбежал Егорка. Там за окном речка! Можно я рыбу половлю? Мариана Авдеевна встревожилась. Погоди. «Нужно посмотреть на ту речку. Раньше она была довольно глубокой. Но в любом случае сначала поешь». «Мам, я приготовила обед. Предлагаю разместиться в саду». «Посмотрим». Марьяна Авдеевна в сопровождении домочадцев отправилась в сад. Алена поставила журнальный столик возле ручья. Вокруг него разместила четыре пенька. Егор пришел в восторг. «Мне нравится!» Марьяна Авдеевна пожала плечами. «Я не считаю идею Алены хорошей. Неудобно тащить сюда из дома и еду, и посуду». Алексей Игоревич походил по берегу речки. «Оно глубокая, дно просвечивает. Сынок, мы обязательно половим рыбу». Вернувшись на кухню, Мариана Авдеевна покачала головой. Время будто остановилось в этом доме. «Придется есть по очереди, здесь только два табурета». Алена молча притащила стул из спальни попросила Очима «Алексей Игоревич, помогите принести кресло с веранды». Тарелок не хватало. Пришлось часть еды, привезенной гостями с собой, оставить в пакетах. «Я хочу очень серьезно поговорить с тобой», заявила мать, попробовав тушеное мясо, приготовленное дочерью. Пересолила немного. Алена улыбнулась. «Хоть что, соли буду класть в меру». «Ты должна вернуться. Здесь тебе нечего делать». Дом и машину продадим. Хорошую цену за это, она обвела рукой. Никто не даст. Но на однокомнатную квартиру в Николаеве хватит. Раз уж ты хочешь жить отдельно, будешь отдельно. Алена положила вилку на стол. Уже говорила, повторю еще раз, из Бугунды не уеду. Мне здесь понравилось. Я нашла работу и друзей. В Николаев вернусь лишь подать заявление об увольнении. Теперь это мой дом. Мариана Авдеевна помрачнела. «Перестань! Я не могу тебя здесь оставить! Здесь даже нормальной мебели нет!» «Если тебя волнует только мебель, постепенно приобрету!» «Мама, не переживай, со мной ничего не случится!» «Мне тоже здесь нравится!» Внес свою лепту Егор. «Сестричка, ты меня пригласишь на летние каникулы?» «Если мама и Алексей Игоревич разрешат!» Алене исполнилось пятнадцать, когда родился Егор. В ее памяти он так и остался малышом. Она нянчила брата три года, а потом, поступив в институт, покинула дом. Приезжая в Николаев, отмечала, как он растет. Но из-за большой разницы в возрасте родственной близости не возникало. Алёна испытывала теплые чувства к Егору, но и только. Он очень походил на Алексея Игоревича, был такой же смуглый и черноволосый. От матери взял лишь серые дымчатые глаза. «Извини, сынок, но без нас сюда ты не приедешь», твердо произнесла Мариана Авдеевна, вызвав бурю негодования у Егора. «Алена не может отвечать за тебя». После обеда Алексей Игоревич с Егором отправились к речке ловить рыбу, а мать предприняла очередную попытку уговорить Алену вернуться в Николаев. «У тебя там хорошая работа, зарплата». «Мы всегда рядом, поможем, если что». Выложила она последние аргументы. Потом спохватилась. «А что за работу ты тут нашла?» «Заключаю договора на поставку товаров в магазины». Сходу придумала Алена. «Интересно, мобильно, не надо сидеть на одном месте». «То есть учеба коту под хвост?» «А чего же? Вдруг еще пригодится?» «Мам, давай прекратим бесполезный разговор». «В который раз, повторяю...» Я приняла твердое решение. Рыбакам удалось поймать два десятка серебристых карпиков. На ужин приготовили уху. Егор несколько раз повторил Алене рассказ о том, как тащил рыбу. Ночью спал плохо, вскрикивал. «Подсекаю! Подсекаю!» Алене не спалось. Она отправилась на кухню попить воды. Мать сидела у открытого окна и тихо плакала. «Не надо. Пожалуйста, не плачь!» Она обняла мать, прижалась щекой к голове. «Я уже взрослая. Пожалуйста, отпусти меня». «Я все понимаю, но ужасно боюсь», — прошептала Мариана Авдеевна. «Вот и дождалась я твоих объятий. Ты и впрямь повзрослела. Будь осторожнее. У меня с этим домом связано много плохих воспоминаний. Береги себя. Обещаю». Проводив родных, Алена отправилась в сад. Ей не терпелось повидаться с отцом и бабушкой. Она долго не могла сосредоточиться, все время сбивалась на мысли о матери. Та, прощаясь, заявила: Ты сама долго не выдержишь здесь жить. Завоишь от тоски. Алена тряхнула головой. Нужно собраться. Потерла ладони, приложила груди, посылая тепло и сигнал телу. Сердце забилось чаще и сильнее. Алена смотрела, как бабочка машет крылышками, кружа над кустиком лунника. Вот она зависла над метелочкой душистых фиолетовых цветков. Крылышки прекратили движение, звуки исчезли. Окружающий мир на мгновение застыл, а потом исчез, оставив Алену в белесом, светящемся тумане. Она подождала немного, пока не появится другой мир. На этот раз ее никто не встречал. На не шел теплый дождь. Алена промокла насквозь, пока шла до деревянного терема. Постучала в окно. «Есть кто дома?» — крикнула она, распахивая дверь. «Мы!» — хором ответили близняшки, кубарем скатываясь по небольшой лестнице. Алена отжала мокрые волосы, сняла у порога туфли, выпачканные в траве. «А где отец и бабушка?» «Папа на стройке, а бабушка пошла в деревню. У тети Лады будет ребеночек!» Алена почесала в затылке. «Вот не задача. Можно ли мне отправиться в деревню?» Посмотрела на сестричек. «Интересно, как их различать? Они очень похожи. Ты Катя?» — спросила она наугад у одной из девочек. Та весело засмеялась. «Нет, я Оля. У меня родинка на щеке. А у меня родинка над бровью». «Девочки, как кончится дождь, отведете меня в деревню к бабушке». Близняшки синхронно закивали. «Покажите мне дом», – предложила Алена сестрам. Они взяли Алену за руки. Она смутилась, ощутив нежные ладошки девочек в своих руках. Пока осматривали комнаты, дождь прекратился. Сквозь растрепанные посветлевшие тучи выглянуло солнце. С высокого крыльца просматривалась песчаная, вымытая дождем дорога. «Она ведет к деревне?» «Да». Кто из близнецов ответил, Алена не поняла. Запуталась, у кого где расположена родинка. «Дом не надо замыкать», — поинтересовалась она, когда вышли на улицу. Сестры, будто заводные куклы, дружно распахнули глаза. «А зачем? Никто не закрывает». Пока они шли по узкой дороге, больше похожей на колье, близнецы рассказывали, что бабушка часто бывает в деревне, лечит людей, а папа помогает в другое общение строить храм. Они поднялись на пригорок. В природной ложбине Алена разглядела деревню из двух широких улиц. В центре поселения располагалось что-то вроде площади. Вокруг островерхих домов не имелось привычных глазу заборов. Загородки находились на задворках возле сараев и сенников. «Странная деревня», — подумала Алена. «Я-то решила, что дом, где живет бабушка и семья отца, выстроен по-особому, из любви к старине, а тут все дома такие». Может, это эко-деревня? Спустившись с пригорка, Алена с сестрами ступили на дорогу, вымощенную камнем. Она походила на старинные мостовые в Москве. По обеим сторонам дороги располагались деревянные тротуары. Алену поразили разные ворота и калитки перед домами, без какого-либо намека на ограждение. У некоторых строений имелись крытые внутренние дворы. «А вы знаете, где бабушка принимает ребеночка?» – спохватилась Алена а как же одна из малышек алена так и поняла которая катя или оля ткнула пальчиком в дом с ярко синим петушком на крыше алена чувствовала себя неловко жители деревни преимущественно женщины откровенно и очень неодобрительно разглядывали ее а один мужчина и вовсе зло и возмущенно зыркнул на нее из под нахмуренных бровей не очень то неприветливы с незнакомцами Поежилась Алена, заметив, как старуха на крыльце пригрозила ей клюкой. Девочки побежали к дому и радостно завопили. «Бабушка, мама, мы Алену привели!» Екатерина Павловна вышла на крыльцо, вытирая руки вышитым полотенцем. «Ох, ты в штанах! Моя вина, забыла тебя предупредить. Женщинам нежелательно носить мужскую одежду. Здесь это табу!» Заволновалась она. «Заходи в дом, сейчас мы тебя быстренько переоденем». Алена поднялась на крыльцо. «Что за варварство запрещать брюки?» Бабушка хмыкнула. «В чужой монастырь со своим уставом не лезь, не стоит». «Беляна, нужно подобрать одежду для моей внучки!» Крикнула она и повернулась к Алене. «Не стой в дверях, проходи в горницу». Женщина, которую бабушка назвала Беляной, вынесла длинное светлое платье с вышивкой на груди. Я Беляна, жена Дмитрия. В прошлый раз ты не успела повидаться со мной. Очень приятно, кивнула Алена. Женщина походила на ее ровесницу, Алёне стало любопытно. Извините, Беляна. А сколько вам лет? Пошла двадцать шестая весна, ответила она с улыбкой. У нас не принято говорить на вы, так обращаются только к врагам. Я не знала. Учту. Алена приняла из ее рук платье, похожее на балахон. Моя младшая сестра сегодня стала матерью. Катерина приняла ее дочь. Алена не сразу поняла, что речь идет о бабушке. Она бросила быстрый взгляд на жену отца. Рослая, крепкая, пышная красавица с копной волос пшеничного цвета. Понятно, чего ее назвали Беляной. Поздравляю вашу, то есть твою сестру. Раздался громкий стук в дверь. За ним послышался голос: Мир вашему дому. Да прибудет живо и Лада в этом доме, да благословит род сей очаг. Беляна поклонилась волхву. Радимир чуть склонил голову, повернулся к алене. Приветствую тебя, Аланна. Верю, по недосмыслию ты нарушила наш закон. Алене от чего то показалось смешным такое торжественное вступление волхва. На всякий случай она уточнила. «Вы про штаны?» «Да, я о мужской одежде». Екатерина Павловна заступилась за внучку. «Я не успела ее предупредить». Радимир бросил на нее недовольный взгляд. «Алана отправится со мной на капище и возложит требу в знак извинения за нарушение правил». «Что я возложу?» – удивилась Алена. «А давайте я сейчас извинюсь». «Треба, хлеб, каравай», – пояснила Екатерина Павловна. «Радимир, Алене обязательно приносить требу». «Так будет правильнее. Она чужеземка, и лучше ей пройти очищение». Он подал Алене корзинку. «Ты должна переодеться. Я жду тебя на улице». Радимир вышел из горницы. Алена вытащила из корзинки платье. «Еще одно?» Беляна удивилась. «Красная вышивка, будто почетное гостье. Странно». Екатерина Павловна задумчиво посмотрела на платье. «Не нравится мне это. Что задумал старый черт? Требу на капище приносят жрицы. Причем тут Алена?» А та решила не гадать. Быстро сбросила футболку и джинсы, надела наряд, принесенный жрецом. Льняная ткань коснулась тела, приятно охлаждая его. «Нужно заплести косу», – спохватилась Беляна, подавая розовую ленту Алёне. «Давай помогу». Екатерина Павловна сложила вещи внучки в корзинку. «Думаю, на заимку тебя проводит Радимир». «Дмитрий скоро освободится, мы будем ждать тебя к ужину». «Да, кстати, ты должна двигаться чуть позади волхва, так положено». Алена предподняла подол длинного платья и прошествовала, по-другому и не скажешь, на улицу. Радимир посмотрел на нее с одобрением и, опираясь на посох, пошел вперед. Алена старалась не смотреть по сторонам, но все равно замечала любопытные взгляды жителей деревни. Удивительно, но в платье было прохладнее, чем в тонкой футболке. Отчего в этом наряде все время хотелось распрямить спину и гордо развернуть плечи. Они миновали жилые дома, повернули к холму. По мере подъема Алена смогла разглядеть окрестности. Огибая холм, текла речка. За речкой виднелся густой лес. На пути к вершине перед ними возник вал из камней. Радимир остановился. «Что-нибудь знаешь о реке Смородине?» Алена припомнила. «Это из древнеславянской мифологии. По Калиновому мосту через реку Смородина – Переправляются души умерших. Радимир покачал головой. Значит, мифология. Завалом ров он и символизирует смородину. Сейчас перейдем по мосту к капищу. Алена усмехнулась. Только сказочного перехода через реку мертвых ей и не хватало. Но на всякий случай пошла шаг в шаг по узкому в две доски мосточку за волхвом. Ров оказался довольно глубоким и заполненным водой. Как она и предполагала, ничего необычного не ощутила. Но, ступив на большую круглую площадку, вздрогнула. По телу будто пропустили ток небольшого напряжения. Появилось ощущение, что все мышцы и жилы внутри нее зазвенели и завибрировали. Откуда-то возникло глупое желание подпрыгнуть. Показалось, она взлетит без крыльев. Алена постаралась взять себя в руки и оглядеться. В центре круга возвышался каменный столб. По обе стороны от него стояли деревянные истуканы с едва намеченными ликами. По прямой линии от столба сначала располагался плоский белый камень, похожий на стол. Потом шла черная от сажи каменная чаша. Радимир достал из корзины стопку сухих липовых брусочков, поджег их. Огонь быстро охватил дрова он протянул алене круглый каравай на льняной салфетке она приняла хлеб обеими руками подойди ты должна возложить требу на алатырь. из той же корзины он вытащил сосуд похожий на большую кружку с крышкой неловко опустился на одно колено перед белым камнем алена решила уважить старика Приблизилась к странному белому камню, встала на колени и положила хлеб на гладкую, словно отполированную поверхность. Она слышала, Радомир говорит с камнем, а может, обращается к стуканам, но не понимала ни слова. Голова кружилась, будто хмельная. Порыв ветра подхватил дым из чаши, окутал им Алену и Радимира. Она вдохнула дым, в горле запершила, перед глазами замелькали мушки». Алена на пару секунд закрыла глаза, а когда открыла, вскрикнула от неожиданности. Каменный столб лежал на земле, а латырь раскололся пополам. Она не сразу сообразила, что видит капище с высоты. Теперь она могла разглядеть весь холм. На подступах к нему лежали люди, много людей. Алена присмотрелась и закричала от ужаса. Изрубленные мечами и сколотые пиками тела валялись на траве, почерневшей от крови. Алые пятна на белых рубахах выглядели зловеще. Рядом с остатками моста на камнях рвали лежали головы женщин и детей. Разум, не привыкший к виду такого кошмара, буквально вскипел. Она закрыла глаза ладонями, чтобы отгородиться от этого ужаса. «Вернись!» «Я приказываю тебе, вернись!» Донесся до Алены голос Эрдемира. Ощутила, он насильно убирает ладони от глаз. На краешке сознания мелькнула мысль. Как она могла видеть с высоты? «Именем рода, приказываю тебе, вернись!» «Я не хочу это видеть!» Пробормотала Алена и открыла глаза. Волф держал ее за руки и смотрел печальными, слезящимися глазами. Алена шумно выдохнула. Каменный столб оказался на прежнем месте, а на белом камне все так же лежал каравай. Стояла кружка с каким-то напитком. «Вы даже не представляете, что мне привиделось!» произнесла Алена. «Думаю, знаю. Но хочу услышать от тебя». «Каким-то образом я попала в ваше прошлое». Вокруг холма лежали убитые люди, но самое жуткое. На валу находились головы женщин и детей. Ветер шевелил их волосы. В глазах Радимира мелькнула боль. «Это не прошлое. Ты увидела будущее». «Что? Не может быть!» Волх дотянулся до плеча Алены морщинистой рукой. «Я провожу тебя на заимку». Алена вскинула голову и твердо заявила. «После увиденного я долго не смогу нормально спать. Вы привели меня сюда и должны все объяснить». «Я собирался сделать это по дороге. Тебе нельзя больше здесь находиться». «Физически я хорошо себя чувствую, будто в меня влили энергетический напиток». Радимир покачал головой. «Не ведаю, о каком напитке говоришь». Силы добавила тебе это священное место. Он легонько потолкнул Алену по направлению к мосту. Она прошла по доскам, покосилась на каменный вал. Жуткая картина встала перед глазами, Алена помотала головой. «При нашей первой встрече я сказал, что ждал тебя. Это правда. Пять лет назад Рот показал мне видение, гибель всего нашего племени». Я сообщила о видении другим волхвам, но они посчитали его ложным, ошибочным. Другим волхвам подобного знака не было. Никто из соплеменников, которые приносили требу на капище, тоже не удостоился знака. Я вспомнил о Катерине. Мне нужен был человек с открытым разумом. Она всегда хотела попасть сюда. Только я опоздал с приглашением. Катерина потеряла способность общаться с высшими силами. Правда, она называет это контактом с информационным полем. Катерина ждала тебя. Я тоже. Надеялся, род или предки Чуры покажут тебе будущее. Мечтал, что опровергнешь мое видение, но ты лишь подтвердил его. Они спустились к деревне, Алена замешкалась. «Можно как-то обойти село? Уж больно на меня все таращатся». Радимир свернул на едва заметную тропинку. «Так даже короче. По ней я шел навстречу с тобой». «Откуда вы знали день и час?» Радимир усмехнулся в усы. «Я же все-таки волхв». «Я не понимаю, почему эти ваши чуры показали будущее вашего рода человеку из другого измерения?» Радимир пригладил бороду. А тебе бабушка не сказала. Ты несешь в себе частицу племени славян. Отец Катерины отсюда, свыше не. Правда, из другого рода, Ольгичей. Но наши рода побратимы. Значит, ты нам не чужая. Алена округлила глаза. Мы прадец этой планеты? Ничего себе! Стыдно не знать своих предков, упрекнул Радимир. Алена не стала говорить, что она ничего не знала ни про бабушку, ни про отца. «Как вы теперь поступите? Нужно спасать ваших людей!» Она охнула, вспомнив, «семья отца и бабушка тоже могут пострадать». «Теперь я смогу убедить волхвов предупредить нападение или приготовиться к нему». «Думаете, они поверят видению какой-то чужеземки?» Радимир вытащил из ворота синий камень. Я покажу им. Вы записали видение на этот камень? Тебе станет понятнее, если я скажу, что информация поступала в сапфир прямо через твое подсознание. Я стала проводником кошмара. И почему мне кажется, что вы меня использовали? Радимир не стал оправдываться. Ты бы поступила по-другому. «Если бы опасность угрожала твоим родичам?» «Вы правы. Наверное, сделала бы так же». «А это страшное будущее скоро наступит?» «Приблизительно через десять лет. Весной». Алена немного успокоилась. За это время можно найти выход. «Определили время по каким-то признакам?» «Верно. Я узнал многих погибших. Правнучки сейчас семь лет» о видении на ее голос радимира дрогнул мертвой голове женский убор с белой лентой значит она вышла замуж но еще не родила ребенка алена вздохнула перед глазами промелькнули обрывки видения страшно мы постараемся чтобы это не сбылось пращуры предупредили нас И теперь не оставит без помощи. У меня к тебе просьба. Не рассказывай никому. Скажи, что на капище извинилась перед Родом за нарушение правил. Хорошо. А можно вам задать вопрос о Вышине? У меня сложилось впечатление, что по сравнению с Землей у вас здесь древние времена. Радимир засмеялся. Алена с удивлением посмотрела на него, Ей казалось, что суровый старик не способен даже улыбаться. «Вышень пошла по иному пути развития, чем ваша земля. Я много раз беседовал с Катериной, и не только с ней. Она не первая прибыла сюда. Мы сохранили федеративное общинное государство, союз родов. Род — союз семей. Вообще ни одного рода, Все дела решаются в народном собрании, Вече. От каждого рода есть представитель в Совете Старейшин. По малым делам Совет принимает решение сам, по большим выносит обсуждение на общеродовое Вече. «Я правильно сказала, у вас древние века, которые на Земле остались в прошлом». «Ошибаешься». Мы сознательно отказались от технического развития. Природа для русов священна. Видимо, в видимом мире в ней проявляется бог, род. Мы получили вишен чистой и светлой от своих предков. Такую же должны оставить потомкам. То есть деревня, которую я посетила, не одна такая? Таких деревень, как Скворцы, много. Есть села с храмами, есть поселки ремесленников. Городов нет. Они не нужны. Человек должен жить на земле. Симпатичное название у деревни Скворцы. Одна деревня одна община? Нет. В нашей общине 26 деревень, в роду ради мечей десять общин. А страна как называется? «Русия. Почти как ваша Россия. Мы один народ, но на разных планетах». Алена еще о многом хотела расспросить Радимира, но он покачал головой. «На сегодня вопросов хватит. Мы почти у заимки. Пойдешь по этой тропке, упрешься прямо в проход меж кустов ежевики. Спасибо за помощь, Алана». Волф кончиками пальцев дотронулся до лба Алены. «Благослови тебя, род!» «До встречи!» Алена пробежалась по тропинке, пролезла в узкий лаз между кустов ежевики. На поляне перед теремом ее глазам предстала мирная картина. Близняшки и бабушка играли в мяч, Беляна и отец сидели под навесом за длинным столом. Завидев Алену, сестрички помчались к ней с радостными возгласами. Она вздохнула, с усилием подавила неприятные воспоминания о холме. Девочки облепили ее с двух сторон. «Мы уже стол накрыли, ждем тебя и очень хотим есть!» Перебивая друг друга, сообщили близнецы. «Тогда поспешим!» Улыбнулась Алена, пытаясь передвигаться с повисшими на ней сестрами. «Задержал тебя, Радимир! Что он от тебя хотел?» Поинтересовалась бабушка, подбрасывая мяч, как заправский игрок. Чтобы я извинилась за нарушение правил, усмехнулась Алена. Меня никто не предупредил, что тут штаны запрещены. Катя, Оля, обратилась к близняшкам Екатерина Павловна. Спуститесь в подпол за квасом. Перевела взгляд на внучку. Не успела сказать. Я не думала, что отправишься в скворцы искать меня. А тебе идет селянский наряд. Где моя одежда? Беляна поднялась из-за стола. В тереме. «Сейчас принесу». «Заждались», — отец обнял Алену. «Тебе и правда идет этот наряд. Прямо, Снегурочка». Беляна приготовила уху, пироги с капустой и рыбой. Волнуется, понравится ли тебе. «Пап, я только сейчас сообразила, твоя Беляна старше меня лишь на два года, а у нее уже дети». Бабушка хмыкнула. По меркам вышине Беляна вышла замуж за Дмитрия Перестарком. Она три года отвергала женихов, ждала, когда пришелец земли обратит на нее внимание. Лицо Екатерины Павловны стало лукавым. Мне пришлось открыть ему глаза на мучение девушки. Дмитрий смутился. Мне и в голову не приходило, что юная девица выбрала меня в мужья. Алена фыркнула. «По здешним правилам я старая дева». Беляна принесла корзинку с одеждой Алены. Услышав ее слова, сочувственно произнесла. Ты очень молодо выглядишь. Можно скрыть твой возраст? Алену разобрал смех. Я пока не собираюсь замуж, да и жениха у меня нет. Щеки беляны окрасил румянец. Я не хотела тебя обидеть. Ты не обидела меня. Там у нас на земле и в тридцать не выходит замуж, и старше. Беляна в ужасе закрыла рот ладошкой. Потом засуетилась возле печи, подавая на стол глиняные расписные чашки с душистой ухой. Алена попробовала уху и восхитилась. «Да чего же вкусно! Ничего лучше не пробовала!» Беляна покраснела от похвалы. Алена бросила на нее заинтересованный взгляд. «Да чего же невинная и чистая душа краснеет, как девочка!» После пирогов Екатерина Павловна решила, пора побеседовать. «Тебе удалось спасти хоть одного из списка?» С надеждой посмотрела она на внучку. Алена допила квас, отставила кружку. «Спасибо за обед. Это не еда, а пища богов. Бабуль, мы с Маратом спасли всех». Екатерина Павловна обрадовалась. «Слава богу, у вас на это было мало времени. Обычно между акциями есть промежуток». А тут из-за того, что я уже не могла выполнять работу, а ты еще не начала, время ушло. Мне интересно узнать. Первое. Почему у всех людей из списка фамилий на букву «З»? Второе. Где ты узнаешь, кто погибнет? Третье. Почему именно этих людей нужно спасать? Ведь не только они умирают. Почему именно этих? Беляна покосилась на Алену. «Я увиду девочек в дом». Им рано слушать такие разговоры. «Катя, Оля, попрощайтесь с сестрой». Близняшки подошли к Алёне, сидящей на лавочке, и дружно чмокнули ее в щеки. «Пока, малышки, еще увидимся!» Она посмотрела вслед девочкам. «Пап, они такие ласковые, прямо чудо!» Дмитрий с затаенной гордостью бросил взгляд сначала на младших дочек, потом перевел на старшую. «Малышка, ты тоже была очень ласковой!» «Верится с трудом. Пап, я совсем не ласковая и не добрая». «Ты просто стала взрослой», — грустно произнес он, обнял дочь за плечи. «А тут еще на тебя такую миссию возложили». «Хе, вернемся к миссии», — кошельнула Екатерина Павловна. «Отвечаю по порядку. Имя, дату и место смерти я узнаю на старом заброшенном капище. Так делала моя бабушка» а до нее еще кто-то. Дело в том, что капища ставит на местах сосредоточения сил, на пересечении информационных потоков. Думаю, можно получать ответы и в действующих капищах. Но кто же пустит туда землян? А это древнее капище русы забросили, посчитав его оскверненным. Но оно не перестало быть действенным. Доступ к подключению информационного поля не прекратился. Русы теперь считают это капище нашим, думают, мы проводим там обряды. Иногда информация поступает обрывочная, неточная, иногда верная. Я сама заметила все три фамилии на букву «З». Простое совпадение. А почему именно этих людей надо спасать? Я сама в свое время задавала этот вопрос матери и бабушке. Они пояснили, эти люди очень важны для общества. Они либо сделают открытие, создадут лекарства, либо, в свою очередь, спасут кого-то. Тут много вариантов. Иногда это очень отдаленные последствия. Я сама проследила за кое-кем из спасенных. Женщина, которую я вытащила из огня, оказалась самой обыкновенной, но она родила мальчика. Впоследствии он стал знаменитым хирургом и, в свою очередь, сохранил жизнь многим людям. Ален, делай свое дело, не сомневайся в его важности. Екатерина Павловна достала из кармана платья листочек. Тут лишь две фамилии, промежуток времени значительно больше. Алена развернула листок. Смирнова Мария Кирилловна, 30 лет, деятельность торговля. Смерть наступит в 11 часов вечера 20 июня в Зеленогорске. Арно Александр Устинович, 24 года, связан с охраной государства. Погибнет 28 июня в 14 часов в поселке Знаменский. У Алены потемнело в глазах. Не может быть. Саша Арно. Память подкинула воспоминания о белокуром красавчике Арно. Какое отчество у одноклассника? Она не могла припомнить. Может, это не он? Совпадение? Ты чего побледнела? Всполошилась Екатерина Павловна. Мне кажется, в списке мой одноклассник. Точно не знаю. Я не знаю отчества Саши Арно. Отец встревожился. Со знакомыми труднее. Можно наделать ошибок. Катерина, Алена не единственная путница, есть еще трое. Не лучше ли кому-то из них передать Арно? Но у них переход далеко от этого места. Тем более, что им переданы другие задания. Мы не на земле. На лошадях почти неделю добираться. Можно сделать по-другому. Сообщить Алене местонахождение другого путника. Она отдаст данные Арно ему. Стоп, стоп! Я никому не доверю спасения своего одноклассника. Сама справлюсь. «Так, здесь я пробыла пять часов, значит, на земле за это время прошло четыре». Екатерина Павловна прикинула. «Поздний вечер». Алена чертыхнулась. «У меня еще куча вопросов, но задам их в другой раз. Я обещала побеседовать с одной моей знакомой. Она, наверное, уже ожидает меня». «Тогда до следующей встречи, доченька». Дмитрий поцеловал Алену в щеку. «Удачи тебе». Екатерина Павловна добавила, «Легкой работы». Алена вернулась в сад, когда уже стемнело. В сгустившихся сумерках деревья в саду выглядели лохматыми черными пятнами. «Черт, опоздала! Теперь девушка Марата решит, я испугалась или хуже того струсила». Обильная роса выпала на траву. Пока она добиралась до крыльца, промочила туфли. Поднимаясь по ступенькам, Алена столкнулась с чем-то мягким, инстинктивно отпрыгнула в сторону. «Что это?» Не что, а кто?» – послышался вялый сонный голос Таи. «Что ты тут делаешь?» «Жду одну лживую особу, которая обещала расставить все точки над «и».» Алена отмкнула дверь. «Проходи». Тая пошатнулась, на Алену пахнула сладковатым запахом винограда и ванили. «Ого, да ты время зря не теряла!» Алена помахала перед лицом гостья. «Но пахнет на удивление приятно. Что за вино?» Тая, держась за стенку, двинулась по коридору. Алена слегка направляла гостью, нетвердо стоящую на ногах, в сторону кухни. Тая взгромоздилась на табурет, поставила на стол непочатую бутылку. Цинандали, Настоящее грузинское вино. А шампанское с ванилью». «Я уже выпила». Тая откинула челку со лба и кнула. «Я, как приличный человек, явилась не с пустыми руками, но пока ждала тебя, решила немного расслабиться. Последняя наша встреча оказалась довольно кошмарной». Тая сфокусировала взгляд на лице хозяйки дома. «Ты сделала мне больно, а я лишь хотела объясниться». Алена опустилась на табурет напротив гостья. «Извини, я решила, ты пришла поскандалить, а при моей матери я не могла тебе этого позволить. У нас и так с родительницей натянуты отношения». Тая откинула челку, упавшую на глаза. «Я сама виновата. Начала знакомство неудачно». Алена кивнула. «Не знаю, услышишь ли ты меня в таком состоянии, но я объясню тебе расклад дел». «Сделаю это только один раз. Больше повторяться не буду». Тая, поддерживая голову руками, уставилась на нее. «Я готова». Алена покосилась на сонное, расслабленное лицо Таи, выглядевшее трогательно милым и наивным. Соседка сейчас ничем не напоминала ту сердитую и нахальную девицу, какой показалась ей в первую встречу. «Неужели я ошиблась в отношении Таи и довольно грубо обошлась с ней в прошлый раз?» – промелькнула в голове Алены. «Марат работал с моей бабушкой и неплохо получал. Сейчас я…» – Алена стушевалась, подбирая слова. «Заменила ее в семейном бизнесе. Мне тоже требуется водитель. Я вполне могу подыскать другого помощника. Если ты продолжишь ревновать, Марат потеряет работу. А ты знаешь, в Бугунде ее сложно найти». «Тебе станет лучше, если он уедет отсюда или начнет работать вахтовым методом». Тая покачала головой. Алена продолжила втолковывать ревнивеца. «Даю тебе твердое слово, что между нами никогда не будет никаких отношений, кроме служебных и дружеских. Можешь быть спокойна на этот счет». Тая уставилась на Алену обиженным и чуть возмущенным взглядом. «А это еще почему?» «Знаешь, какой он классный! Марат самый красивый и необыкновенный мужчина на свете!» Алена засмеялась. «Ты себя слышишь?» Тая резко тряхнула головой и чуть не свалилась с табурета. Алена чертыхнулась. «Я лично знаю двух мужчин лучше твоего Марата. К тому же он не в моем вкусе. Впрочем, как и я в его, он сам сказал». Тая подперла подбородок рукой. На лице появилась блуждающая нежная улыбка. А кто в твоем? Вопрос поставил Алену в тупик. Она понятия не имела, какие мужчины ей нравятся. Пока никакие. У нее ни с кем не сложились отношения. На ум пришел Саша Арно, которого предстояло спасать. Люблю блондинов с синими глазами. Тая кивнула. Тогда ладно. Но мне как-то обидно, что ты Марата не считаешь привлекательным. Алена застонала. Странная у тебя логика. То ревнуешь на пустом месте, то тебе не нравится, что мне Марат не нужен. В общем, Тая, живи спокойно. Нас с Маратом связывает только работа. Тая потянулась к бутылке. Хочется верить. Давай выпьем за дружбу. У тебя имеется штопор. Может, не надо? Ты так едва держишься на ногах. К тому же я не заметила у бабушки штопора. Тая запротестовала. «За дружбу надо! Или ты меня не уважаешь?» Алене стало смешно. «Почему у всех подвыпивших людей волнует вопрос уважения?» Тая выпрямилась на табурете, откинула за спину густые каштановые волосы, бросила на хозяйку грустный взгляд. Алена, не обнаружив штопора, Проткнула пробку внутрь бутылки ножом. Разлила вино по кружкам. «А закусить?» Тая вздохнула, принимая кружку. «Бокалов нет. Это вино красиво искрится в бокалах. Будто золотые пузырьки плавают в расплавленном янтаре. Алена удивленно возрилась на соседку. «Как поэтично. Впервые слышу такой отзыв о вине». Она заглянула в кружку. «Похоже на зеленый чай». Открыла холодильник, вытащила тарелку с нарезанным сыром. Чокнулась кружкой с Таей. «Начнем знакомство сначала. За дружбу, соседка?» «За нее». Тая я сделала пару глотков. «И чтобы ты сдержала слово?» «Легко». Глаза гости затуманились. Неожиданно для Алены она начала всхлипывать. «Люблю его с детства». Я столько перенесла, наблюдая, как Марат гуляет с другими девушками. Еле дождалась, пока вырасту. Никому его не отдам, — пригрозила она кулаком неведомым врагам. Понимаю, он красивый, возле него вечно крутятся женщины. А я так устала ждать! Тая заплакала злыми горькими слезами. Алену тронуло ее искреннее горе. Она в сердцах пожелала Марату провалиться сквозь землю. Довел девушку до нервного истощения. Она представила Таю подросткам. На бедную девочку громом среди ясного неба свалилось взрослые чувства. Много же она претерпела боли и разочарований. И какого черта этот гад не женится, а продолжает ее мучить? Алена уверилась, Марат специально держит влюбленную в него девушку про запас, раз не разрывает отношений. Она погладила Таю по мягким волнистым волосам, протянула салфетку. «Не реви. Раз он рядом с тобой, то ему нужна только ты». «Правда?» «Точно», — заявила Алена, ругая себя. Она совсем не уверена в Марате, да и знала его плохо, но так хотелось поддержать Таю. «Ты извини меня за ту первую встречу. Я повела себя отвратительно. Потом мне было ужасно стыдно». Как увидела тебя, чуть не умерла от злости. Явилась красотка-блондинка. И Марат, как собачонка, к тебе побежал. Он всего лишь хотел узнать, кто заменит бабушку. Поверь, мне одной не справится. Нужна его помощь. Ты меня извини. Я тоже напала на тебя, как фурия. Даже слова не дала сказать. Тая хмыкнула и потерла плечо. Да уж, такая мелкая фурия. Но со мной в легкую справилась. До сих пор шея и рука болит. Где ты научилась так людей калечить? Алена разлила вино по кружкам. Напиваем. Пришлось научиться. Сама видишь, селенок немного. Тренер показал, как остановить хулигана. Я же говорю, боялась ссоры при матери. Вот я и применила знания». Тая протянула кружку к алене, фыркнула. Да уж. Неудачная вышла у меня попытка извиниться. А давай выпьем за любовь, чтобы у меня сложилось, и ты свою нашла. За это стоит выпить. Как думаешь, почему он не делает мне предложение? Пригорюнилась снова Тая. От выпитого вина в голове Алена зашумела. У меня мало опыта, но мне кажется, он слишком уверен, ты никуда от него не денешься, вот он и не торопится. Не дави на него, намекни, что он может потерять тебя, поигнорируй его немного. Пусть тебя будет меньше, дай ему личную свободу. Тая опустила голову. Так больно здесь, она похлопала по груди. Из-за Марата я много глупостей натворила. Хорошо иметь холодную голову, когда ты не влюблена, а когда крышу сносит, трудно. Ты права. — согласилась Алена. — Не мне давать тебе советы. Допиваем вино и баиньки. У меня уже глаза слепаются. Тая подняла кружку. — За холодную голову! — Поддерживаю, — хмыкнула Алена и сделала глоток. Янтарное вино с цветочным ароматом и медовым вкусом ей очень понравилось. Она повторила название, стараясь запомнить. Цинандали. — Где ты его купила? В магазине, в котором работаю, хозяйка закупает вино в Грузии. Здешние старички любят побаловать себе хорошим вином. У нас есть еще бараконе Это вино гранатового оттенка с ароматом горной фиалки, представляешь? С трудом понятия не имею, как пахнет горная фиалка. Еще интереснее Ркациделли вино темно-янтарного оттенка со вкусом плодов и запахом чайной розы. «Ух ты! Весьма познавательно. Буду у тебя консультироваться, если понадобится купить вино. Погоди, я сейчас вернусь». Алена сполоснула лицо, разгоряченное от выпитого вина. Оно зачесалось от серого налета на коже. Вернувшись на кухню, застала Таю спящей. Та, положив голову на стол, тихо посапывала. «Придется тебе ночевать здесь». «Не свались табуретки, пока я постелю на диване», – обратилась Алена к спящей. Потом она с трудом растолкала Таю, поддерживая, довела до дивана. «Извини, раздевать не стану», – чуть подтолкнула гостью. Тая улеглась поперек дивана, ноги свесились на пол. Алена оглядела собутыльницу критическим взглядом и посоветовала. «Пить надо меньше». Душ принимала беспрестанно зевая, глаза закрывались на ходу. Едва добравшись до кровати, Алена провалилась в сон. «Эй, вставай!» Алена проснулась от толчка в плечо. «Тая?» – застонала Алена. «Какого черта? Чего тебе не спится?» «Какой спится? Уже почти восемь, у меня голова раскалывается. Я хочу кофе и таблеточку аспирина. Ни того, ни другого на кухне не нашла». Тая присела на кровать. Всегда хотела попасть к бабе Кате в дом, но она никогда не приглашала в гости. А напрашиваться неудобно, уж больно строгая старушка. Мне казалось, дом полная чаша, а тут скромненько даже очень. Если она хорошо зарабатывала, Марату неплохо платила, куда деньги девала?» Алена потянулась. Любопытная, однако, соседка. Она оставляла себе на самое необходимое, деньги тратила на помощь людям. Что-то такое Марат говорил, не вдаваясь в подробности. Вечно у него секреты, а баба Катя молодец, никогда не видела ее сплетничащей или скандалищей. Хороший она человек, жаль, что пропала. «Ален, спаси меня! Кофе имеется?» «В зернах имеется, но кофемолка отсутствует, так что можно попить только растворимой». Послышался громкий стук в дверь. От неожиданности обе девушки подпрыгнули на кровати. Ален, привет!» – крикнул в открытое окно кухни Марат. «Я машину возьму. У меня неприятность. Тая пропала. Вчера ушла из дома и до сих пор не вернулась. Такое впервые случилось!» Тая тихо хихикнула. Алена пригрозила ей кулаком. «Иди к своему женишку, успокой его!» Тая мстительно заявила. «Пусть помучается!» «Родители тоже пусть нервничают? Иди!» Или я сама скажу Марату, что ты здесь?» Тая пригладила руками взлохмаченные волосы. «Голова болит. Я ужасно выгляжу. Скорее, забавно, будто тебя по полу катали!» Хмыкнула Алена и протянула расческу. Тая быстро привела себя в порядок. «Спасибо, Ален. Я пойду». Алена подняла обе руки в жесте, но посаран. «Держись!» Вскоре Алена услышала удивленный возглас Марата. Пусть сами разбираются, — подумала она, решив подремать еще с полчаса.